Глава восемнадцатая. Настал февраль, и Энн, проведя в Бате уже месяц, с нетерпением ожидала известий из Лайма и Аперкросса. Чересчур скудны были новости, сообщаемые Мэри, а последние три недели и вовсе не приходило от нее писем. Энн знала только, что Генриэта вернулась домой что Луиза, хотя, по общему мнению, быстро выздоравливала, все еще оставалась в лайме, и вот однажды она продумала о них вечер целый, и как раз ей подали письмо от Мэри, подробнее обычного, и в довершение удовольствия принесли его от адмирала и миссис Крофт. Крофты в бате! Приятное обстоятельство, она искренне была к ним расположена. «Как?» — воскликнул сэр Уолтер. «Крофты в бате? Крофты, которые снимают киллинч? И что же они тебе привезли?» «Письмо Саперкрофской виллы, сэр. Ох уж эти письма! Удобный предлог! Вернее, нет средства представиться. Впрочем, адмирала Крофта я бы и без того навестил. Он того заслуживает». Он мой съемщик. Эн не могла более слушать. От нее так и ускользнуло, за что простили бедному адмиралу цвет его лица. Ее занимало письмо. Начато оно было несколькими днями ранее. Первое февраля. Моя дорогая Эн не прошу извинить мне мое молчание ибо знаю как мало думаешь о письмах вместе подобном бату надеюсь тебе там весело и ты совсем забыла про атер кросс о котором ты сама понимаешь толком и сообщить то нечего рождество мы провели ужасно Как скучно! У мистера и миссис Масгроув даже ни разу за все каникулы не обедали гости. Хейтеры, разумеется, в счет не идут. Теперь, слава богу, вакации кончились. Удивительно, до чего долгие вакации у этих детей? У меня никогда таких не бывало. Вчера мы, наконец, избавились от всех, кроме маленьких Харвиллов, Представь, эти еще остались. Миссис Харвилл, однако же, долго без них обходится. Странная мать. Я не понимаю ее. На мой взгляд, в детях ее мало приятностей, но миссис Масгроув любит их, кажется, ничуть не меньше, а, быть может, и больше, чем собственных внуков. Какая убийственная у нас тут погода! В вашем бате с его прекрасными мостовыми вам оно и незаметно, то ли дело в деревне. Ко мне с середины января ни одна живая душа не заглянула, исключая Чарльза Хейтера, которому куда реже следовало бы являться». Положа руку на сердце, жаль, что Генриетта не осталась с Луизой в Лайме. Там она скорее была бы избавлена от его общества. Сегодня в Лайм отправляют карету за Луизой и Харвилами. Их ожидают здесь завтра. Нас, однако, не зовут с ними обедать до самого послезавтрашнего дня. Миссис Мазгров опасается, как бы ее не растрясло дорогой, но, по-моему, ничего с ней не станет когда о ней все так пекутся, а вот мне гораздо удобнее было бы у них отобедать завтра. Я рада, мой друг, что тебе по сердцу, мистер Эллиот, и сама бы хотела с ним познакомиться. Мне всегда не везет. Вечно я в стороне, когда что-то происходит приятное. Обо мне последней из всей семьи вспоминают». Какую бездну времени провела, однако, с Элизабет миссис Клей? Что же она расположена навеки с ними оставаться? Впрочем, если б она и освободила место, нас, боюсь, все равно б не позвали. Дай знать, какого ты мнения на сей счет». «Детей моих, разумеется, не пригласят, но на месяц или на полтора я легко могла бы оставить их в большом доме. Сейчас я узнала, что Крофты чуть ли не завтра собираются в БАД. У адмирала боятся подагры». Чарльз об этом узнал благодаря чистейшему случаю. «У них не достало учтивости меня известить. Можно бы иметь и более любезных соседей». Мы совершенно их не видаем, но это, согласись, уж последняя капля. Чарльз нежно тебе кланяется, твоя любящая сестра Мэри Масгроув. К сожалению, должна прибавить, что здоровье мое оставляет желать лучшего, а Джемайма только что сообщила мне со слов мясника, что все вокруг страдают ангиной. Я непременно ее подхвачу, а моя ангина, ты знаешь, всегда хуже, чем у других. Так заключалась первая часть письма, вложенная затем в конверт, вместе со второй, не менее пространной частью. Я не стала запечатывать письмо, чтобы сообщить тебе, как перенесла Луиза дорогу, и теперь очень рада, ибо могу рассказать еще много забавного. Во-первых, вчера мне принесли записку от миссис Крофт, где она спрашивает, не может ли чем-нибудь мне служить. Очень милая, поистине дружеская записка и адресована мне по всем правилам, так что я теперь могу написать предлинное письмо. «Адмирал не кажется уж очень больным, и я от души надеюсь, Бат принесет ему пользу, на какую он и рассчитывает. Я искренне рада буду, когда они воротятся в наши края. Не так-то много вокруг семейств столь приятных. Да, но надобно же тебе рассказать о Луизе». Во вторник вернулась она домой в целости и сохранности, и вечером, когда мы явились в Большой дом справиться о ее здоровье, мы, к нашему недоумению, не застали там капитана Бенвика, который вместе с Харвилами был приглашен в Аперкросс. И что бы ты думала? Представь, он влюбился в Луизу и не осмелился явиться сюда, покуда не получит ответа, От отца ее, ибо сами они меж собой все уладили в лайме, и он через Харвиллов послал письмо мистеру Масгроуву. Вот уж поистине нет слов. Признайся, ты удивлена? Странно, если ты что-нибудь знала, ибо я ничего подобного и вообразить не могла». Миссис Масгроув божится, что ни о чем не догадывалась. Все мы, однако, весьма довольны. Разумеется, это не то, что выйти за капитана Вентворта, но зато в сто раз приятней, чем сочетаться с Чарльзом Хейтером. И мистер Мазгроув послал свое согласие, и нынче капитана Бенвика ждут в апперкроссе. «Миссис Харвилл признается, что муж ее горюет о бедной сестре своей, но Луиза меж тем их общая любимица. Мы с миссис Харвилл пришли к заключению, что полюбили ее еще больше после того, как ее выхаживали. Чарльз все гадает, что скажет капитан Вентворд, но, если помнишь, я сама никогда не думала, будто он неравнодушен к Луизе». Зато и капитана Бенвика никто уж не станет называть твоим обожателем. Не постигаю, как Чарльз мог такое забрать себе в голову. Надеюсь, вперед он меньше будет со мною спорить. Разумеется, Луиза Масгроу могла составить и лучшую партию, однако и это в миллион раз лучше, чем породниться с хейтерами». Мэри напрасно опасалась, что сестра может быть готова к ее сообщению. Никогда еще в жизни не бывала она так удивлена. Капитан Бенвик и Луиза Масгроуф. Вот уж ни за что бы Энн не поверила, и величайшего труда ей стоило оставаться в комнате, сохранять наружное спокойствие и кое-как отвечать на вопросы, приличные случаю. К счастью, ее их было немного. Сэр Уолтер желал узнать... Запряжена ли четверка и карета Крофтов, и располагают ли они поселиться в такой части бата, где мисс Лед и ему самому не стыдно будет и посещать их? Но спрашивал он без особенного любопытства. — Как поживает Мэри, — осведомилась Элизабет, — и не дожидаясь ответа, — Господи! И что привело их в бат? Они явились ради адмирала, опасаются, что у него подагра. «Подагра и немощность?» — отозвался сэр Уолтер, бедный старикан. «Есть ли у них здесь знакомые?» — спросила Элизабет. «Не знаю, но, полагая, адмирал Крофт в своем возрасте и при ремесле своем едва ли много найдет знакомых в подобном месте». «Думаю, — сдержанно заметил сэр Уолтер, — адмирала Крофта скорее будет здесь рекомендовать то, что он съемщик Киллинчхолла. Стоит ли нам пытаться представить его с женою на Лаура-Плейс, как ты полагаешь, Элизабет?» «Ах, нет, едва ли!» При нашем близком родстве с леди Делримбл мы не можем не считаться с ее интересами и подсовывать ей ненужные знакомства. Не будь мы родственники, ну, куда бы ни шло. Но к любому нашему предложению, предложению родственников, она непременно прислушается. Пусть уж Крофты сами ищут себе знакомых в своем кругу. Тут много ходит разных чудаков, и говорят они моряки, пусть ты с ними и знаются. Так отозвались на письмо сэр Уолтер и Элизабет. Затем миссис Клей внесла свою лепту более любезно, а о здоровье миссис Чарльз Масгроув и ее прелестных деток и Энн вырвалась на свободу. У себя в комнате предалась она размышлению. «Пускай его Чарльз рассуждает о том, что скажет теперь капитан Уэндворд. Сам он, верно, отступился от Луизы, сам отдалился от нее, разлюбил, понял, что не любил никогда». Она не могла поверить в предательство, небрежение, обиду или жестокость между такими друзьями, как они с капитаном Бенвиком. Нет, не могла такая дружба быть низкопопрана. Капитан Бенвик и Луиза Мазгроув, веселая трещотка Луиза и печальный мечтатель, задумчивый книгачей капитан Бенвик, Казалось, они вовсе друг для друга не созданы. Можно ли вообразить несходство более полное? И что же причиной внезапной склонности? Скоро ответ явился сам собою, обстоятельства их сблизили». Несколько недель жили они бок о бок, вместе вращались в узком домашнем кругу. После отъезда Генриетты они почти целиком предоставлены были друг другу, и Луиза, едва оправившись после болезни, была, надо полагать, особенно трогательна, а капитан Бенвик не был безутешен. Эн и прежде против воли об этом подозревала, и, вопреки заключению, которое делала Мэри из последних событий, Они только подтверждали ее догадку, что он и к ней самой испытывал теплющуюся нежность. Однако даже суровая Мэри не могла бы упрекнуть ее в том, что она слишком тешит свое тщеславие с им наблюдением. Напротив, она была убеждена, что всякая молодая женщина, не вовсе лишенная привлекательности, которая бы слушала его и понимала, встретила бы в его сердце Точно такой же отзыв. Сердце у него было нежное, оно было открыто для любви. И почему бы им не составить счастливую пару? Луиза обожала моряков, и уж одно это неплохо для начала, а разность между ними постепенно сгладится. Он со временем сделается веселей, она выучится ценить лорда Байрона и Вальтера Скотта. Нет, верно, уже выучилась, ибо не без участия поэзии, и зажегся в них, конечно, любовный пламень. Мысль о Луизе Масгроув, поглощенной поэзией и тихими нежными думами, поистине была забавна. Но Энн не сомневалась в том, что она угадала правду. Тот день в Лайме, то несчастные деньги повлияли, конечно, на здоровье Луизы, на ее нервы, поведение и характер до конца ее дней. Как повлияли они вдруг на судьбу ее? Одним словом, из этого всего уж, конечно, следовал вывод, что если женщина... Не оставшаяся нечувствительной к достоинствам капитана Вентворта могла предпочесть ему другого, новому выбору ее, каков бы он ни был, не стоило удивляться. А если капитан при притом не лишался друга, то и жалеть было не о чем. Нет, вовсе даже не чувство сожаления вызывало краску на щеке Энн и заставляло трепетать ее сердце при мысли о том, что капитан Вентворд вновь не связан и свободен. То было чувство, в котором ей очень стыдно было себе признаваться. Слишком похоже было оно на радость, глупую радость. Ей хотелось поскорее повидать Крофтов. Но когда они встретились, она поняла, что о новости они не слыхали. Был нанесен и принят обычный светский визит. Имена Луизы Масгроув и капитана Бенвика упоминались без тени улыбки. Крофты расположились на Гей-стрит к великому удовлетворению сэра Уолтера. Он ничуть не стыдился своего с ними знакомства и думал и говорил про адмирала Крофта куда охотнее, чем думал и говорил про него адмирал. Знакомых в бате у адмиральской читы было предостаточно, и, видаясь с элетами Они отдавали дань простой учтивости, вовсе не ожидая от этих встреч особенного удовольствия. Они и сюда привезли свой милый деревенский обычай никогда не расставаться. Ему велено было много ходить по причине подагры, а миссис Крофт, хоть подагра ей не грозила, ходила с ним вместе, не зная устали. Энн, куда бы ни пошла, повсюду на них наталкивалась». Леди Рассел чуть ли не каждое утро возила ее в своей карете, и не было еще случая, чтобы она, подумав про них, тотчас бы их не увидела. Зная их чувства, она и вообразить не могла более завидной картины счастья. Долго всегда смотрела она им вслед и с радостью угадывала, как ей представлялось, что говорят они друг другу в счастливой своей обособленности, продвигаясь среди толпы. И с такой же точной радостью смотрела она, как адмирал истово трясет руку старого приятеля или, как они беседуют верно о морских делах в кружке офицеров, и миссис Крофт никому не уступает важностью и живостью речей. Эн слишком много времени проводила с леди Рассел и редко ходила одна, Но как-то раз поутру, дней через десять после того, как приехали Крофты, ей показалось удобно выйти из кареты своего друга в нижней части города и одной воротиться на Кемден Плейс. И вот когда она обрела по Мильсом-стрит, под лавки, торговавшей гравюрами, ей посчастливилось встретить адмирала. Он стоял один... Заложив руки за спину, вперив задумчивый взор в одну из выставленных в витрине гравюр, и Энн не только могла бы пройти мимо незамеченная, но ей пришлось окликнуть его и даже тронуть за рукав, дабы привлечь его внимание. Когда он, однако... Очнулся и ее разглядел, он заговорил с обыкновенным своим радушием. «А, это вы! Благодарю, благодарю! Как друга меня привечаете! А я, видите ли, на гравюру загляделся. Не могу пройти мимо этой лавки. Но что это у них тут за лодка? Поглядите-ка, видали подобное?» И странные ребята эти ваши художники, если думают, что кто-то решится доверить свою жизнь такой безобразной утлой посудине. А эти два господина меж тем устроились в ней, как ни в чем не бывало, да еще горами любуются, будто через минуту не перекувырнуться, а ведь это как пить дать, и где только такую сработали». С громким хохотом я бы в ней и через пруд не пустился. — Ну, хорошо, отворачиваясь, куда вы держите курс? Нельзя ли мне пойти вместо вас или вместе с вами? Чем могу служить? — Благодарствую ничем, разве что позволите мне наслаждаться вашим обществом. Пока дороги наши не разойдутся, я иду домой». «Рад стараться, от души рад, и еще провожу вас. Да-да, мы отлично погуляем, и вдобавок я могу вам кое-что рассказать. Обопритесь-ка на мою руку, вот и хорошо. Я неуютно себя чувствую, знаете ли, когда на мою руку не опирается женщина. Господи, ну и лодка!» — прибавил он, бросая прощальный взгляд на гравюру и отходя от витрины. «Вы намеревались, кажется, что-то мне рассказать, сэр?» «Да-да, сейчас. Там идет мой друг, капитан Бриджен. Я только скажу ему «здрасте». Я не буду с ним останавливаться. «Здрасте». Он даже глаза вытаращил, Почему это я не с женой? Она, бедная, осталась дома из-за ноги, натерла на пятки валдыч не меньше трехшиллинговой монеты. «Посмотрите-ка на ту сторону». Там идет адмирал Бренд со своим братом. Оба ничтожные людишки. Софи их не выносит. Сыграли со мной однажды скверную шутку. Лучших матросов переманили. Подробности как-нибудь потом. А вот и старый сэр Арчи Дрю со своим внуком. Смотрите, ка увидел нас, посылает вам воздушный поцелуй. Принял вас за Софи ах война возьми да и кончись а юнец то совсем еще зелен Бедняга, сэр арчибалт как вам нравится бат мисолет нам тут очень хорошо то и дело встречаем старых друзей по утрам так и кишат на улицах есть с кем слазь наговориться а потом Мы от всех убегаем и запираемся в своих комнатах, усаживаемся в креслах, и ничуть нам тут не хуже, чем в Киллинче. Да что я, не хуже, чем в Норд-Ярмуте или в Диле. Нам наши здешние комнаты, знаете, не меньше нравятся от того, что напоминают те, которые снимали мы в Норд-Ярмуте. От всех щелей дует точно таким же манером». Так прошли они еще немного, и Энн отважилась снова напомнить ему о том, что он собирался ей рассказать. Свернув с Мильсом-стрит, она надеялась, наконец, удовлетворить свое любопытство, но ей пришлось подождать, ибо адмирал намеревался начать свой рассказ лишь тогда, когда они достигнут спокойной тиши Бельмонта. И, не будучи все-таки миссис Крофт, она принуждена была покориться. Зато, едва они оказались на Бельмонте, он начал так. «Ну вот, сейчас вы услышите кое-что для вас неожиданное. Но сперва скажите ко мне...» «Как зовут ту юную особу, о которой я вам хочу рассказать? Ну, та юная особа, за которую мы все так тревожились, та мисс Масгроув, с которой приключилась вся эта история. Как ее зовут? Вечно я забываю». Эн, Давно уже успела устыдиться, что она так быстро догадалась, о ком пойдет речь, и теперь она могла бестрепетно назвать имя Луизы. Да-да, мисс Луиза Мазгров. вот. Сколько разных имен у этих девиц, ей-богу! Звали бы их всех, ну, скажем, Софи, я бы меньше путался. Ну вот, сами знаете, это Луиза. Мы все думали, собиралась замуж за Фредерика. Он не одну неделю ее обхаживал. Непонятно только было, чего они ждут. И до самого этого происшествия в Лайме, ну, потом уж понятно стало, что ждут, пока у нее мозги не вправятся. Ну и тут как-то все пошло в кость. Ему бы сидеть в Лайме, а он укатил в плимут. А оттуда еще поехал повидать Эдварда. Когда мы воротились из Майнхеда, он поехал к Эдварду. Да так у него и застрял. Мы его с ноября не видели. Даже Софи ничего не могла понять. А теперь дело приняло уж и вовсе странный оборот. Это юная особа, это самая мисс Масгроув, вместо того, чтобы выйти за Фредерика, собирается замуж за капитана Бенвика. Знаете вы Джеймса Бенвика? «Немного. Я немного знакома с капитаном Бенвиком. Ну вот, она выходит за него замуж. А может быть, они уже поженились? Чего ж еще тянуть?» «Я считаю капитана Бенвика очень милым молодым человеком, и, думаю, он человек безукоризненно честный». «О, ну да, кто же скажет хоть слово против капитана Бенвика?» Правда, он всего только капитан третьего ранга, Прошлым летом произведен, А сейчас уже не те времена не продвинешься. Но других недостатков за ним я не знаю. Отличный, добрый, малый, уверяю вас, прекрасный боевой офицер, А ведь поглядишь на него тихоню и ничего такого не скажешь. Право же, вы ошибаетесь, сэр, По задумчивости капитана Бенвика я вовсе не заключаю о недостатке в нем храбрости, и, на мой взгляд, он очень привлекательный человек, и всем, я думаю, должен нравиться. Ну, хорошо, хорошо, дамам, как говорится, виднее, но по мне Джеймс Бенвик чересчур уж тихоня. Хотя, может быть, мы с Софией пристрастны, ничего не поделаешь, Фредерик нам больше нравится, как то он нам больше по вкусу. Энн попалась. Она всего лишь намеревалась оспорить ходячее мнение о том, что нежность и храбрость — вещи несовместные, ничуть не желая выставлять капитана Бенвика образцом всяческих совершенств. И после минутного колебания она было начала. Я не хотела сравнивать двух друзей между собою, но адмирал ее перебил. «Однако дело это решенное, не сплетни какие-нибудь. Мы все знаем от самого Фредерика. Вчера Софи получила от него письмо, где он сообщает новость, а он о ней прочитал в письме капитана Харвилла, присланного с Театра Действий из Апперкросса. Кажется, все они сейчас в Апперкроссе». Энн не могла противиться искушению. Она сказала... «Надеюсь, адмирал, надеюсь, в письме капитана Вентворта не было ничего такого, что могло бы огорчить вас и миссис Крофт. Правда, прошлой осенью казалось, что его и Луизу Масгроу связывает взаимная склонность, но, полагаю, оба одинаково остыли. Надеюсь, в письме нет ничего, что выдавало бы чувство человека обиженного». «Нет-нет, вовсе нет, от начала до конца ни жалобы, ни проклятия». Энн опустила глаза, чтобы скрыть улыбку. «Нет-нет, Фредерик не из тех, кто будет хныкать и сетовать, он слишком мужествен для этого. Если девице больше по нраву другой, что же, пусть за него и выходит». «Разумеется. Но я хотела сказать, что в письме капитана Вентворта, я надеюсь, даже намека нет на то, что он считает себя обиженным. Я бы очень огорчилась, если такая дружба прервалась или охладилась бы из-за подобного обстоятельства». «Да-да, я вас понял. Нет, в письме ничего такого не содержится». Он не бросает Бенвику ни единого упрека, не пишет даже «Удивительно! Уж у меня-то есть повод удивляться!» Нет, почитаешь его письмо и даже не догадаешься, что сам он имел виды на эту мисс. Эх, да как же ее зовут! Он очень мило выражает надежду, что они будут счастливы. По письму и не скажешь, что он затаил обиду. Энн никак не проникала с твердой убежденностью адмирала, которую пытался он ей передать, однако дальнейшие расспросы были излишни, и ей осталось кивать, отвечать незначащими замечаниями, и адмирал не изменил своего приговора. «Бедный Фредерик!» — вздохнул он в заключение. «Теперь ему начинать все сначала. Следует, полагаю...» пригласить его в Бат Софи напишет и попросит его приехать. Уж здесь-то нет недостатка в хорошеньких девушках. Снова тащиться в Аперкросс ради этой второй мисс Масгроув. Я опасаюсь, нет смысла. Она уже значится за кузеном, за молодым этим пастором. Не правда ли, мисс Энн, стоит попытаться его заманить в Бат